Вызов номер 25. Настройте организационные системы на поддержку миссии. Эффективные лидеры создают организационные системы, которые облегчают достижение результатов. Когда в последний раз вы проводили проверку систем? Принимали ли вы когда-нибудь независимое осознанное решение отказаться от привычной зубной пасты и заменить ее другой? Я говорю о решении, которое приняли вы сами не под воздействием маркетинга, рекламы, рекомендаций друзей из-за купонов или бесплатных образцов, полученных от стоматолога? Вероятно, нет. И причина, скорее всего, кроется в самой природе человека. Когда дело касается каких-то простых задач, мы действуем в рамках определенных моделей, чтобы высвободить возможности мозга для решения важных и сложных проблем. Я не невролог, а просто счастливый обладатель мозга, и поэтому такое объяснение мне понятно. Нечто подобное происходит и в организациях. Мы привыкаем к каким-то приемлемым моделям, особенно в тех сферах бизнеса, в которых вроде бы все идет хорошо. Если эти модели достаточно хороши, то лучше оставить их в покое. Часто мы отстраняемся и позволяем системе работать в привычном режиме, даже когда она не вполне соответствует нашей миссии и целям. Либо начинаем выдвигать претензии к ее работе, и тогда отдел оперативного управления компании — становится козлом отпущения. В любой системе есть много подвижных элементов, которые на самом деле не так просты, как кажется жалобщикам. Нам с вами. Вот конкретный пример. Когда мы с женой сталкиваемся с какой-нибудь системой или процессом, которые нам непонятны, она спрашивает, почему бы просто не сделать это вот так? К ее великому разочарованию я обычно отвечаю. Уверен, у них есть на то свои причины. Всегда есть много такого, что скрыто от наших глаз. Получается, мы почти никогда не имеем полной информации, даже если добросовестно собрали все факты, которые смогли найти. Любые системы сложны по природе даже в небольших организациях. Их нужно воспринимать как неизбежное зло, вроде брокколи, без сырного соуса. Они раздражают, бесят, но без них не обойтись. За бесперебойное функционирование организационных систем несут ответственность все. Нужно не просто жаловаться на их недостатки, а понимать их суть, поддерживать и способствовать их улучшению. Например, если мне кажется, что цена поставщика слишком завышена, я как лидер обязан разобраться в ситуации и решить, какую стратегию избрать. Предполагая, что владелец системы руководствуется благими намерениями, я могу договориться о личной встрече, если у меня еще остаются сомнения. Советую тщательно организовывать эти встречи и быть готовым узнать множество фактов, о которых до этого вы не имели понятия. Когда я ввел эти встречи в повседневную практику, почти всегда в итоге узнавал то, что вынуждало меня признать несостоятельным мое гениальное решение для урегулирования всех проблем. Но после них... Я начинал лучше понимать, почему была создана такая система и мог объяснить это своим сотрудникам. Это помогало моей команде принять ситуацию и в будущем более осознанно и осмотрительно выбирать сражения, в которых следует участвовать. Дело не в том, что я не стремлюсь усовершенствовать процессы нашей работы, насколько это в моих силах. Это требование, предъявляемое каждому лидеру «меняйся или умри», Постоянно улучшай свою организационную систему или безнадежно отстанешь. Жестокая правда в том, что некоторые системы и процессы, как нам кажется, тормозят все на свете. Какой здравомыслящий человек будет разрабатывать систему для того, чтобы что-то затормозить? За исключением блестящего ума, который изобрел медленно варку. Спасибо ему за жаркое из свинины с апельсиновым желе, которое готовится 8 часов и подается зимой к воскресному обеду. Проанализируйте все сказанное применительно к своей команде. Помогает ли организационная система в осуществлении вашей миссии? Проявили ли вы достаточно терпения и усердия, чтобы разобраться, соответствуют ли ваши системы выбранным стратегиям, критически важным целям и потребностям клиентов? Как насчет нужд сотрудников? Подумайте над следующими вопросами, касающимися регулировки организационных систем. Действительно ли правильные люди с правильными навыками делают правильную работу? Правильно ли распределены роли и обязанности между людьми, чтобы обеспечить слаженную работу? Достойно ли оцениваются и вознаграждаются ли заслуги людей? Есть ли в наличии ресурсы, необходимые для достижения успеха? Принимаются ли правильные решения людьми, непосредственно связанными с выполнением задания? Есть ли в нашем распоряжении правильные процессы, которые обеспечат выполнение самой важной работы? Главный операционный директор компании Franklin Covey, Колин Дом, описывает роль своей команды так «Мы не определяем стратегию компании». Зато мы понимаем ее суть и разрабатываем систему, которая обеспечивает возможность ее реализации. Мы хотим быть уверенными в том, что не мешаем развитию бизнеса. Я восхищаюсь тем, как тонко и ненавязчиво Колин и ее команда решают четыре противоречивые задачи, обеспечивая по возможности бесперебойную и эффективную работу нашего организационного механизма поддерживать клиентов в достижении их целей, разрабатывая и реализуя наши рекомендации быстро и по приемлемой цене, поддерживать коллег, занимающихся продажами и доставкой, так, чтобы они могли выполнять свои обязанности, зарабатывать на жизнь и продолжать сотрудничать с нашей компанией, защищать компанию и нашу интеллектуальную собственность, бренд и репутацию, увеличивать доход компании и зарабатывать прибыль, для наших акционеров. Хотя вы, скорее всего, не можете непосредственно контролировать все системы и процессы, связанные с вашей работой, нельзя принимать их бездумно. Ваша задача — разобраться в основных принципах и тонкости структуры и функционирования системы, которая не соответствует вашей миссии и целям, и постараться повлиять на ее улучшение. А если у вас достаточно полномочий, то и внедрить нужные усовершенствования. Миссия вашей организации вряд ли изменится, зато вполне вероятно, что изменятся системы, которые обеспечивают ее выполнение. Именно поэтому полезно периодически проверять их соответствие друг другу. Повышение эффективности, новые протоколы, исключение избыточных функций и дублирования, сокращение персонала и тому подобное, как правило, способствуют повышению рентабельности бизнеса и упрощению организационной структуры. Только убедитесь в том, что эти изменения не ограничивают ваши возможности и не мешают достижению конечной цели — выполнению вашей миссии. Кто знает, может быть, в конце концов вы даже полюбите брокколи, особенно с правильными системами поддержки, а именно лимонным соком, сырным соусом, солью и глотком шоколадного коктейля, чтобы все это запить. Больше, чем руководитель. Настройте организационные системы на поддержку миссии. Проанализируйте, как существующие организационные системы поддерживают выполнение миссии вашей компании, клиентов, сотрудников отдела продаж, бренд компании, репутацию, разработку и совершенствование продуктов и другие важнейшие функции. Определите одну систему — которая после улучшения или модернизации могла бы оказать особенно позитивное влияние на разные заинтересованные стороны. Внимательнее взгляните на те аспекты данной конкретной системы, которые кажутся разрегулированными или слишком обременительными. Постарайтесь вникнуть в детали, которые не бросаются в глаза.